Таким образом, поскольку мы представляем собой вид животных, мы думаем так, как мы действуем. Если наше мышление растянуто во времени, то потому, что так устроены наши тела вообще и механизмы ощущения восприятия в частности. Философы подчас задаются вопросом, может ли машина мыслить? Если когда-нибудь и сможет, то будет Делать это кардинально отличающимся от нас способом. Потому что материал, из которого изготавливают машины, весьма отличается от нашего. У него, к примеру, нет телесных потребностей и никаких эмоциональных реакций, которые у людей вызываются соответствующими потребностями. Наша форма мышления неотделима от пришествующих ему. и сопровождающих его сенсорных, моторных и эмоциональных проявлений. И именно поэтому, если бы машина могла думать, мы вряд ли смогли бы понять, что она надумала. Философия, с которой порвал Макс, занималась по большей части созерцанием, а типовым сюжетом для нее был пассивный, изолированный и, по сути, бестелесный человеческий субъект. безучастно наблюдающий за изолированным объектом. Макс, как мы видели, отвергает такого рода субъекта, а плюс к тому утверждает, что объект нашего познания не нечто навсегда данное и неизменимое. С большей вероятностью он может оказаться продуктом нашей собственной исторической деятельности. А как только мы начинаем заново осмысливать субъекта как воплощение практики, то мы тут же будем должны переосмыслить окружающую нас реальность как результат той самой свободной и преобразующей мир деятельности, о которой мы говорили в предыдущей главе. И это, помимо всего прочего, означает, что в принципе человек, как и мир, может быть изменен. Принятие за исходный пункт человека как активного и практического существа и увязывание его мышления с таким контекстом помогают нам пролить новый свет на некоторые из проблем, что занимают философов. По сравнению с теми, кто созерцает жизнь из отстраненного уединения, человек, который работает в гуще этого мира, гораздо меньше подвержен сомнением на тему, а нет ли, помимо окружающей, еще какой-то реальности. Фактически, последователи скептицизма могут существовать только и прежде всего потому, что где-то есть что-то помимо них. Если бы не было материального мира, обеспечивающего их, они бы просто вымерли, а вместе с ними сгинули бы их сомнения. Если вы верите в пассивность людей перед лицом реальности, то это вполне может убедить вас усомниться в существовании такого мира. Потому что существование вещей мы убеждаемся ровно тогда, когда сталкиваемся с их сопротивлением, нашим притязанием. А это происходит прежде всего в нашей практической деятельности. Философы иногда. поднимают вопрос об иных разумах. Как мы узнаем, что человекообразные тела, с которыми мы сталкиваемся, имеют разум, подобный нашему? В ответ на это материалист заметил бы, что будь это так, подобный вопрос, скорее всего, вообще не пришел бы нам в голову. То материальное производство, которое поддерживает нашу жизнь, без социального взаимодействия просто не могло бы совершаться, а способность общаться с другими есть один из важнейших элементов того, что мы понимаем под обладанием разумом. К этому можно добавить, что само понятие разум служит для обозначения особого вида поведения живых существ, а именно поведения творческого, содержательного налаживающего общения. Чтобы понять, обладают ли люди этой таинственной сущностью, нам не требуется заглядывать в их головы или подключать их к сложным приборам. Мы просто смотрим, что они делают. Сознание не есть некий призрачный феномен, но представляет собой явление, которое можно видеть, слышать и осязать. Люди есть сгустки вещества, но необычайно творческие и экспрессивные, и это как раз то творчество, которое мы называем разум. Назвать людей разумными значит сказать, что в их поведении проявляются логичные или осмысленные модели. Материалистов посвящения порой справедливо упрекали в попытках свести мир к абсолютно мертвой без содержательной материи и как раз обратное отличает материализм Макса. Правда для последовательных скептиков математический ответ не является сокрушительным аргументом. Вы всегда можете заявить, что наш опыт социального взаимодействия или сопротивление мира нашим планам сам по себе не внушает доверия. Возможно Мы всего лишь ощущаем эти предметы, а не сталкиваемся с ними в реальности. Но рассмотрение такого рода проблем в материалистическом духе позволяет увидеть их в новом свете. Совсем трудно представить себе, например, высоких интеллектуалов, которые исходят из бестелесного разума и довольно часто тут же и останавливаются. а затем, скорее всего, оказываются серьезно озадаченными при попытке изобразить, как данный разум связывается с подведомственным ему телом, а равно и с телами других людей. Возможно, в итоге они усмотрят целую пропасть между разумом и миром. Ирония в том, что довольно часто именно таким образом Мир формирует их собственный разум, который затем порождает подобные идеи. Интеллектуалы сами по себе это каста людей, в известной мере отделенных от материального мира. Только в обществе, где появляются ощутимые материальные излишки, может создаваться профессиональная элита из жрецов, ораторов, артистов, адвокатов, оксовских преподавателей и т.д. и так далее. Платон считал, что философия необходима располагающей досугом аристократической элите. Вы не можете содержать литературные салоны и образовательные кружки, если каждый должен работать, чтобы просто поддерживать минимальный тонус общественной жизни. В первобытных культурах башни и сановые кости встречаются столь же редко, как и боулинги. Остаются редкостью они и в более развитых обществах, где университеты становятся придатком капиталистических корпораций. Соответственно, поскольку интеллектуалам не требуется трудиться в том смысле, как это делают каменщики, они могут начать воспринимать себя и свои идеи как нечто независимое от остального общественного бытия. Это и есть одно из множества явлений, которые марксисты относят к сфере идеологии. Такие люди обычно не видят не понимают, что их большая удаленность от общества сама по себе является общественно обусловленной. Иллюзия, будто мышление не зависит от реальности, сама формируется общественной реальностью. Для Маркса наши мыслители обретают свою форму в процессе туда, в окружающем нас мире, и это материальная необходимость, задаваемая нашими телесными потребностями. Исходя из этого, можно сказать, что само мышление является материальной необходимостью. Мышление и наши телесные устремления тесно связаны, и такими их представляли Ницше и Фрейд. Сознание является результатом взаимодействие нас с нашим материальным окружением. Оно само есть исторический продукт. Человечество, писал Макс, устраивается материальным миром, ибо только действуя в нем, мы можем проявлять свои способности и должны подтверждать их реальность. Так что инакость окружающей реальности, ее сопротивление нашим намерениям, Относительно нее как раз и являются тем, что впервые подводит нас к самоосознанию. И это означает, прежде всего, осознание существования других людей. Через их посредства мы становимся теми, кто мы есть. Личная идентичность есть общественный продукт. Как не может быть только одного, чис... одного числа, Число становится таковым только в рамках числового ряда, пусть бы даже он состоял всего из двух элементов. Точно так же не может быть одной единственной личности.